Глава 27. Нина. Вечер проходит сказочно. Мы вкусно ужинаем и долго разговариваем о всякой ерунде. Я чувствую, как нравлюсь Саше. Он все чаще ко мне прикасается, хвалит. Его взгляд становится мягче. Но он не делает первые шаги. И, кажется, я знаю почему. Ждет, когда я официально разойдусь со Славой. Или хотя бы подам на развод. И я бы уже это сделала. Только мне никуда не выйти. Хотя это же можно сделать дистанционно, через интернет, вроде как. Завтра попробую. Надеюсь, у меня хватит на это мозгов. На следующее утро мы отправляемся гулять. Так как мне хочется отвлечься и проветриться, то решаем, что самое оно посетить какую-нибудь усадьбу. Мой выбор падает на Оставьева. Так как я человек романтичный, то считаю, что самое оно прогуляться там, где, по легенде, подолгу гостил Пушкин. Только один минус. Усадьба находится на окраине Москвы. Но это ничего. Днем воскресенье на дорогах людей мало. Мы успеваем только приехать и обойти парк, когда мне на сотовый поступает звонок с незнакомого номера. Саша тут же вытаскивает диктофон. Он записывает все разговоры. На всякий случай. Алло. Телефон работает на громкой связи. Мы в самом углу роскошного парка. Рядом никого. И слава богу. Здрасте. Раздается раздраженный женский голос. Это Нина Олеговна? Это я. Здравствуйте. А вы кто? Голос мне не знаком. Да и номер тоже. А меня зовут Вероника Сергеевна. Я ваша соседка снизу, которую вы затопили. А вот это неожиданно. Я затопила, но я точно краны оставляла закрытыми. Поглядываю на Сашу. Простите, но мне кажется, тут какая-то ошибка. Не ошибка. Перекройте воду. Потому что вы затопили уже два этажа, а у меня евроремонт. Знаете, сколько я денег за него отдала четыре года назад? Все обои мокрые. Теперь у меня под ними будет плесень. а пузырь на потолке, а еще неизвестно, что с проводкой. И все капает на мой дубовый паркет. Тётка орёт так, что, кажется, у меня сейчас уши заложит. «Вы когда будете?» «Через час». Пусть вызывает аварийку. Шёпотом произносит Саша, и я отвечаю. «Через час вызывайте аварийку, чтобы перекрыли стояк». «Я что, по-вашему, дура? Давно все перекрыто, но течь не перестает. Жду вас!» Тётка кидает трубку. а я растерянно бормочу Саше. Как странно. У меня никогда проблем таких не было. Может, меня кто-то затопил? Может, кивает. А еще, может, что никакого потопа нет, и это все ловушка. Так что мы туда едем и едем вместе. От такого предположения, что меня могут поджидать возле квартиры, мне становится жутко. Вспоминается тот мужик в медицинской маске. и встреча с ним меня пугает гораздо сильнее, нежели возможное попадание на деньги из-за потопа. Мы едем ко мне домой, и чем мы ближе, тем больший ужас я испытываю. А вдруг нас там ударят по голове? Боже! Наконец машина паркуется возле подъезда. Вроде никого рядом. Голуби, собачка к кустам бежит, мамочки с колясками в отдалении, бабушка отдыхает на лавочке. «У вас чат дома есть?» «Там что говорят?» — вовремя вспоминает Саша, когда мы уже заходим в подъезд. «Ничего не пишут. Но у нас он в принципе не очень активный». Нажимаю на кнопку лифта. «Не очень активный», — кивает. «Такие чаты не очень активные, пока ничего не случается. Ну ладно, в любом случае сейчас все выясним». Вопреки опасениям, возле лифта никого. И в коридоре. У двери тоже. значит все всё-таки случился потоп». Саша на всякий случай заглядывает на общий балкон. «Пока что все спокойно», — заключает он. «Открывай дверь». Раздается привычный щелчок замка. Переступаю через порог. Тишина. «Вода не шумит», — произношу едва слышно. «Давай я пройду первый». Саша меня отодвигает и идёт на кухню. Потом в ванную. «Никакой воды. Все сухо». Смесители тоже все закрыты. Я подхожу к столешнице, где замечаю чашку, которая тут не должна находиться. Я ведь точно все убирала. Мне кажется, что не просто так тебе звонили. Потопа нет. Я показываю жестом, чтобы Саша молчал. Он хмурится. В тишине я касаюсь той самой чашки и едва слышно произношу. «Я ее убирала». И в этот момент мне в нос бьёт запах чужого одеколона. Моё сердце падает вниз. А что? Что, если тут кто-то есть? Саша ловит мой испуганный взгляд и буквально читает мои мысли. Пошли. Быстро. Он меня разворачивает к выходу. Мы делаем несколько шагов, и тут из комнаты раздается шум. Давай, иди. Мы выбегаем из квартиры. Я захлопываю дверь и дрожащими руками запираю замок. Тут же раздается стук изнутри. Сердце бьётся, как сумасшедшее. «Боже, кто это?» Звони в полицию. Саша совершенно спокоен. Как они его поймают, так мы и узнаем, кто это, зачем он пробрался в квартиру и что он хотел. Неизвестный между тем пытается открыть замок. Но я не теряюсь и тут же закрываю и верхний. Так что шансов выбраться у злоумышленника точно нет. Видя, что я не растерялась, Саша с улыбкой произносит. «Умничка!» Я набираю телефон полиции и, заикаясь, объясняю дежурному ситуацию, что в моей квартире оказался посторонний человек, что я понятия не имею, кто он и как туда попал, и что мы его заперли, и он стучит по двери, требуя, чтобы его выпустили, и что меня обвинили в потопе, которого нет, и только поэтому я приехала на квартиру, и что я свидетель в деле о похищении в банке». Наряд полиции приезжает через 20 минут. Я даже не думала, что это произойдет настолько быстро. Молоденький участковый и два вооруженных ППСника. У меня забирают ключи и оттесняют к лифту. Участковый громко предупреждает о преимуществе в силе. Просит находящегося в квартире опустить на пол все, что может быть расценено как оружие, и встать у стены с поднятыми руками. Когда за дверью раздается шум, Участковый отпирает дверь и резким движением ее распахивает, пропуская двух крепких ребят вперед.